Глава восьмая «Ты ранена?» Первое, что я услышала, стоило мне войти в купальню. Каритер, как был голый, вылетел из воды и бросился ко мне. Я нахмурилась. «Нет». Несколько заторможенно посмотрела на свои руки, где еще кое-где была видна кровь. Просто роды принимала. Пожаловалась и тут же пискнула, оказавшись в мокрых объятиях. «Прости». Муж шумно выдохнул мне в ухо испугался за тебя. «Да что со мной будет? Я же под защитой!» Попыталась пошевелиться я, но куда там? «Сейчас бы помыться!» — протянула с намеком. И тут же была отпущена. «А вот ты точно ранен!» — разглядела я подживающие царапины. С учетом быстроты регенерации его тела, раньше здесь были весьма глубокие порезы. «А лорд Буар, он...» Доставлен в королевские казематы. Отец пока решает, что с ним делать. Я пытался его не убить, с явным сожалением ответил катер. Я слабо улыбнулась и принялась развязывать шнуровку на платье. Так как та была сзади, то получалось плохо. Муж пару секунд понаблюдал за моими мучениями, а потом просто одним движением порвал платье пополам. А леди Керан утверждала, что с её платьями Ничего никогда не сделается. Спасибо. устало поблагодарила, стянув в себя остатки лоскутков. Сил уже не было, чтобы стесняться. Мой принц покачал головой, подхватил меня на руки и утащил в воду. Эх, на королевские источники бы сейчас силы восстанавливать. Но некогда. Нужно быть в замке. Мало ли что ночью случится с покалеченными девочками или новорожденными детьми. В медицине иногда пара минут решает, будет кто-то жить или нет. Вдруг я что-то недоглядела. Калитер аккуратно уложил меня на свою грудь и принялся расплетать мои спутавшиеся за непростой день волосы. Девушки, он прокашлялся, они все выживут. Я кивнула, но, вспомнив, в каком состоянии мы их нашли, шмыгнула носом от того, что на глаза навернули слезы. Как так можно? Если честно, то у меня только сегодня произошло понимание того, что я два года назад не в сказку попала. В этом мире правят жестокость, кошмарные отношение к женскому полу и деление раз на сильных и слабых. И проигрывает всегда тот, кто слабее физически и магически. Неважно, какую пользу он приносит, он все равно слабый, и его можно убить, подчинить и скалечить по собственной прихоти. Мне повезло, что король сразу дал мне защиту. Меня бы уже триста раз убили, если бы могли, только потому, что я человечка, представительница слабой расы, рабыня, по сути, еще и женщина. Потому барон Деккар и пытался меня замуж продать по выгодной цене, пока спрос есть, и поэтому же взбесился при первом проявлении непокорности. Если посмотреть на это в масштабах не просто королевства, а и всего мира, получалась очень печальная картина. Систему, где истязают, убивают, травят более слабых, пора менять сверху, иначе когда-то она начнет меняться снизу. «Любовь моя!» — вырвал меня из раздумий голос мужа. «Не переживай. Лорд Буар никому более не сможет навредить». Я поняла, что плачу. Щуки совсем уже мокрые от слез, и нос заложила. Глубоко вздохнула и помотала головой. «Нет», — отвернулась от кари Терой, умыла лицо. «Это ничего не решит». «Отец может его казнить», — не понял он меня. Я нервно хмыкнула. «Это не решит проблему, Карри. До меня вдруг дошло еще и то, что все местные жители не видят всего масштаба того кошмара, что здесь творится. Они не жили иначе и не знают другого». Лишь демоны более выгодно выделялись из общей массы, когда у них наступала привязка. Но с теми девочками, что мы спасли сегодня, неподобающе поступал именно демон, пусть он и с изрядной примесью драконьей крови. Но суть это не меняла. Демоны жестоки по отношению к окружающим, как и драконы. Две самые сильные расы миары решили идти по этому пути и демонстрировали свою силу на более слабых. Это было страшной нормой. Однако я не была согласна жить в такой реальности. А помереть? Нет, там я уже тоже была. Значит, надо исправлять этот мир, в который меня занесло. Сколько таких, как этот лорд Буар? Я повернулась к мужу. В каком смысле? Каритер нахмурился. Сколько в королевстве тех, кто бьет женщин? Задала я прямой вопрос. Мой принц потерялся. «Кажется, я его очень сильно озадачила». «Половина мужчин?» — неуверенно предположил он. «И это в лучшем случае», — вздохнула я, покачав головой. «А что делает король при таком раскладе?» — мрачно поинтересовалась. «Кажется, Каритер начал понимать, куда я клоню». «Он не имеет права судить за подобное глав родов». Буар стал исключением, так как найденные нами девушки не принадлежали ему целиком. Попытался он оправдать отца. Я успокаивающе погладила его по плечу: "Не он виноват в том, что происходит в королевстве, но в его власти это остановить. Зато король может издать указ, который будет контролировать нанесение увечий кому бы то ни было", тихо подсказала я. Даже внутри рода Ужаснулся мой принц. «Даже внутри рода!» — кивнула я, вглядываясь в крайне задумчивое лицо мужа. «Это защитит слабые слои населения от истребления. У вас, у нас здесь и так катастрофическая нехватка женщин, а их еще и убивают все, кому не лень. Разве это нормально?» Каритер молча смотрел на меня какое-то время. «Когда ты говоришь обо всем этом...» то мне становится стыдно за всех мужчин Миары. Признался он нехотя. Я улыбнулась. Он меня понял и сделает все, чтобы король вплотную занялся этим делом. А ведь у него там еще и карита осталась. Может быть, собрать последние силы и отправиться во дворец с проверкой? Хотя я же там на Нафаню оставила, так что ничего страшного не должно случиться. Я умудрилась уснуть в купальне. Вот как лежала на муждиной груди, так и отключилась. Сказалось, видимо, общее переутомление. Кажется, я открывала глаза, когда на меня надевали рубашку, но это не точно. Утро выдалось более спокойным, чем вечер. Помимо законного приставания, не менее законного мужа, был тихий завтрак и уютная беседа. Вчерашний день мы с Каритером пока не затрагивали. И так понятно, что нам придется как-то решать этот вопрос. Муж первый решил поднять эту тему. Нужно куда-то определить найденных девушек. Со вздохом сказал он. И я кивнула. Наверное, нужно спросить у них, куда они хотят. Возможно, их кто-то ищет. У них же должны быть какие-то родственники, предположила я. Это вряд ли. Карри покачал головой. Буар старался выбирать женщин, оставшихся без защиты. Иначе мог бы возникнуть скандал. Многие отцы сами продавали ему неугодных дочерей. Вряд ли изувеченным душам захочется вернуться к тем, кто их продал. Я мысленно выругалась. да дилемма. И не выгонишь же их никуда. Им в жизни уже досталось от беспутных окружающих. Пусть пока здесь живут, отмахнулась я. строим их к делу. Наверняка многие что-то да умеют, кроме как украшать собой мужчин. Мой принц с сомнением на меня посмотрел. «Думаешь, эти женщины не причинят тебе вреда?» — озаботился он моей безопасностью. «Думаешь, они бы стали терпеть истязательства, если бы у них было достаточно сил?» — хмыкнула. Каритер вздохнул. «Женщины здесь не привыкли сопротивляться действиям мужчины». напомнил он. Если это так, то нынешняя ситуация выглядела очень не очень. Однако у меня был козырь в рукаве. Я в своем замке. Меня охраняет Коля. А вообще постоянно со мной. И это помимо королевской защиты. Думаю, что в любом случае беспокоиться не о чем. Кивнула своим мыслям. Муж с трудом согласился, как будто сомневался. но и мои доводы не принять не мог мне кажется что ни одну принцессу так не охраняли как меня мне нужно осмотреть женщин я отставила чашку и поднялась из за стола в своей гостиной мне пойти с тобой спросил коритор не надо девочки все перепуганные мужиков боятся рогап ему пообломать пояснила ему тогда я загляну к отцу и вернусь сюда как только смогу решил он тоже поднялся из-за стола, поцеловал меня и исчез в портале. Эх, мне бы так. А то сейчас ножками придется в башню идти. Ну, что делать? Работа у меня такая. Коль. Негромко позвала. Домовой явился секунд через двадцать. Коль, как девочки? Старичок осмотрелся в поисках посторонних ушей и, не найдя их, принялся отчитываться. Ох, хозяюшка, и баб ты привела! Всю ночь во сне рыдали. одна так к в истерику впала, Будить пришлось. Так она с перепугу чуть в окно не выпрыгнула. Я, ента, окна запечатал, Чтоб не убились дурные. Я вышла из покоев, А Николай послушно семенил рядом. Ютинка всю ночь тоже их стерегла. О себе рассказывала, Ежели девки просыпались и уснуть не могли. Хорошая ж девка! Не то, что чертяка крылатый, который ей проходу не дает. Кстати, плохо ему. Ночью вывернула на пол чистый. Ну, я на него ведро воды и вылил ключевой. Сейчас похмелье мучается. Одевайл. Если честно, то Ютиса было не жалко. Выживет. А пушистому я отвар от похмелья поставил. Он уж с рассветом его выпил и как огурчик. У жены сидит, детенышей нянчит. Неплохой мужик-то. Ясно. У домового уже появились любимчики и нелюбимчики. И последних он нещадно воспитывает. А вот то, что девочки ночью плохо спали, было прискорбно. Нужно хоть валерьянкой их поить и пустырничком заставлять закусывать. Ибо от психики там уже ничего не осталось. Лохмотья одни. В первую комнату входила осторожно, предварительно постучав. Госпожа! Девочки подскочили с кроватей и упали на пол при виде меня. Нет, ну сколько можно-то? Оглянулась и увидела спешащую ко мне из коридора Ютину с ворохом платьев на плече. Моих платьев, прошлогодних. Леди. Она поклонилась, но падать на пол не стала. Ютина, все девочки себя нормально чувствуют? Спросила, даже не пытаясь поднимать тех, кто с собой пол подметал. — Да, ваша эм, госпожа. Выбрала она такие обращения. Я кивнула. «Собери их всех в большой гостиной на первом этаже минут через пятнадцать и объясни, чтобы на пол больше не падали. Легких поклонов достаточно», — решила, сморщив нос. «Все же полностью подобную систему поклонения очень сложно сразу искоренить». «Да, госпожа». Ютина отвесила легкий поклон и поспешила в комнату. Я вышла, чтобы не мешать ей, и отправилась к Зоэлит. Нужно проверить оборотницу младенцев и их папашу. Коль, позови гостиную Олту и Суризу. Распорядилась по пути. Домовой послушно скрылся в стене. Ну вот, а я думала, что указывать никому не смогу. Гляди-ка, научилась и даже слушаются. Фыркнув, завернула в нужный коридор и вошла в комнату, где лежала вчерашняя роженица. Рядом стояли четыре деревянные кроватки. То ли оборотни притащили, то ли здесь уже сделали. девайл сидевший рядом с женой, при моем появлении вскочил на ноги и низко поклонился. «Ну, как тут у вас сегодня?» – спросила с улыбкой. «Очень хорошо». Зайлит улыбнулась в ответ и села на кровати. «Нужно только обратно в деревню как-то перебраться». «Переберетесь». «Пару дней здесь побудете, потом Пауэр поможет вам переехать», — отмахнулась я. «Леди», — подал голос Дивайл. «Сколько мы вам должны за лечение? Вы же столько...» «Стоп!» — перебила я его с изумлением, глядя на оборотня. «Чтобы больше я не слышала про деньги. За элит сама рожала. Мы только на подхвате были. Да и какую плату можно брать со своих людей?» — Нет уж, если есть лишнее, на детей потратите. — Вы все еще в холодных лачугах живете? оборотень теперь смотрел на меня квадратными глазами. — Нет, — заикаясь, выдавил он из себя. — Господин Паур выделил нам лес, и вся деревня отстроила избы. И вторая тоже. Леди Суриза ее тоже мне отдала под отчет. — Ну и отлично, — улыбнулась я. — Детей нужно растить в тепле. а то простудятся, не дай бог. Я быстро проверила состояние оборотней и, довольная их здоровьем, поспешила вниз. Девочки должны были уже собраться. Да и я должна же поинтересоваться, куда им хочется отсюда отправиться. Возможно, их где-то ждут. Хотя после слов Каритера сомнения все же были. На лестнице мне попалась спешащая Олта. Выглядела она заспанной и недовольной, но ворчать даже не пыталась. Понимала, что у всех есть свои обязанности. Сейчас ее обязанность стоять за моей спиной и соглашаться со всем, что я скажу. Это не я придумала. Это общество у них. У нас здесь такое. Доброе утро, девушки. Я вошла в комнату и уставилась на согнувшийся в поклонах вчерашних пленниц безумного девана Присаживайтесь. Я указала на диванчики, стоящие рядом. Девушки с места не сдвинулись. Лишь соизволили разогнуть спины. М «Да. И что мне с этим табором делать?» «Ну ладно, пусть стоят, если хотят. Мы с Суризой, Олтой и Ютиной тоже постоим. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Леди Любовь. Я графиня и владелица этого замка. Также с недавних пор я являюсь женой принца Каритера, сына повелителя демонов». Некоторые из девушек побледнели, но стойко держались. Назовите свои имена. Распорядилась Олта, оглянувшись настоящую рядом с Уризу. Ясно, управлять хозяйством мучится. Правильно. ей это ой как пригодится. Девушки подчинились сразу. Итак, Ланати, Дона, Туржина, Гика, Вирта, Мара, Зия, Вертиса, Пирал, Орика, Исма, Джейка, Клепта. Тринадцать искалеченных душ. Чёртова дюжина, чтоб её. Четыре драконицы, четыре демоницы, три оборотницы, одна тилико и одна эльфийка. Вообще непонятно, как выжила в таких условиях. Отлично. Я доброжелательно улыбнулась. Теперь у меня другой вопрос. Где вы хотите жить, когда полностью поправитесь? Вот зря я так. Нужно было формулировать как-то более правильно это всё. «А то вон чего!» «Вы хотите прогнать нас?» Дрожащим голосом спросила побледневшая в урта. Девушки тут же бросились на колени. «Не отсылайте нас, госпожа! Умоляем! Мы не хотим умирать!» И все в таком же духе. «Нет-нет!» Голос пришлось повысить. «Просто я подумала, что, возможно, вас кто-то ищет!» «У нас никого нет, госпожа», – вставила демоница, которую я видела во дворце. «Мы были проданы своим родом и не хотим обратно». «Ясно. С большим трудом мы подняли девушек на ноги, попутно объясняя, что никуда я их отсылать против их воли не буду». После этого девушки немного успокоились, и в разговор включилась Суриза. «Хотите ли вы принадлежать роду Безглазовых?» – громко спросила она. «Да». Хорам ответила маленькая армия беззащитных женщин. Тогда вас нужно будет записать в книгу рода и необходимо определить, что умеет каждая из вас. Кто вырос в благородном статусе? А руки подняли две драконицы, три демоницы и эльфийка. Ясно, почти половина что умеете делать? Вести учет, вышивать, красиво писать, подбирать ткани на платье. Ясно. То есть теоретически Почти бесполезные для выживания навыки. Ладно. Что умеют неблагородные дамы? Поинтересовалась я к удивлению Суризы. Она их на кухню загнать хотела? Или в служанке? Так для этого всего пара личностей сгодятся. Остальных потом куда? Я владею магией воды, поэтому могу убираться. А вот и хорошая служанка Тилико. Разбираюсь в травах, умею правильно их готовить. Отозвалась одна из оборотниц. Я тут же мысленно потерла руки. У меня будет хорошая травница. Это тоже немало. Обучена гончарному делу, могу мастерить любую посуду. Отозвалась демоница, которая оказалась неблагородных кровей. Охотница. Глянула на меня та оборотница, что смогла сбежать из-под надзора императора Буара и спрятаться. Теперь ясно как. Зверя просто так не обманешь, что правильный подход нужен и мозги. «Меня слушается камень. Могу из него все что угодно создать», откликнулась одна из драконец. «А я?» — начала другая, но тут дверь с грохотом распахнулась. «Вот ты где!» — в гостиную стремительно влетел Ютис. Выглядел он крайне помятым после вчерашнего закладывания за воротник, но двигался быстро. «Мне нужно поговорить с тобой и Ютиной». Обратился он ко мне. Девушки громко взвизгнули. Все, более того, все до одной драконицы плюхнулись в обморок, узнав одного из драконьих принцев. Благородные демоницы повледнели. Остальные просто испугались даровущего мужика-дракона, чтоб у него рога выросли.